Беспокойная ночь. Двадцать часов три минуты. Норму, вернувшуюся из Канзас-Сити, дома ждала куриная запеканка с грибами. Ее оставила миссис Рид с запиской «Ешьте на здоровье, не пропадать же добру». Норма обрадовалась, что готовить самой не придется, и принялась за ужин. Мэкки дотошно расспрашивала ее о Белнер, И разговор купе с долгим днём так утомил Норму, что она легла в половине десятого и сразу уснула. Однако спала она беспокойно. Слова тёти Элнер преследовали её. Норма вспоминала их снова и снова, даже во сне. В три часа ночи Норма вдруг подскочила на кровати и громко произнесла «Да это же песня Джонни мэтиса Проснулся Мэкки. «Ты о чём?» — сонно пробормотал он. «Счастье — дело наших рук! Помнишь? Оглянись вокруг, мой друг! Счастье — дело наших рук!» Мэкки потянулся к выключателю, зажег свет и уставился на жену. «Ты в своем уме?» «Слушайся, Мэкки!» — она продолжала напевать. «Надо улыбаться, в жизни много солнца. Неужели забыл?» «Забыл. Ты лучше на часы посмотри. Три часа ночи. Зато я прекрасно помню. У Линды была пластинка, она ее без конца крутила». Тётя Элнер пересказывала нам старую песню Джонни Мэттисса, теперь понял? А хрустальная лестница — это же из ее любимого церковного гимна!» Все ей приснилось, Мэкки. Не была она ни в каком раю. «А я что говорил? Давай спать». Мэкки погасил свет, и успокоенная норма притихла. Теперь-то понятно, почему рассказ тёти Элнер показался слышанным тысячу раз. Но стоило ей осознать, что небесная прогулка тёти Элнер всего лишь сон, непонятная грусть нахлынула на неё. Не было никакого знака свыше, чуда, откровения. Крохотный, робкий лучик надежды угас. Всё вернулось на круги своя, и былые сомнения вновь прокрались в сердце до да чего же страшно и неуютно без цели а завтра новый день беспокойные 24 часа которые нужно прожить слезы покатились по щекам нормы быть может прав мэгки что жизнь на земле возникла случайно мы всего навсего кучка головастиков что выползли из воды и научились ходить и все равно страшно думать что после смерти мы провалимся в чёрную дыру, обратимся в ничто. Для чего тогда вообще жить на свете? С её бесконечными терзаниями никак нельзя без веры, что хоть крохотная частичка её уцелеет, будет жить вечно. Если же вечной жизни нет... Не поверит ли в переселение душ, как и Рен Гуднайт? Та божится что в её пекинес и линь-линь вселилась душа её покойного мужа Ральфа, Пёсик точно так же храпит, у него тот же взгляд. Лучше уж такая вера, чем никакой. Норму поразила новая догадка. Если переселение душ существует, ей суждено воскреснуть, то не приведи Господь очутиться в какой-нибудь дикой стране, где нет ни здоровой пищи, ни хорошей косметики. Без её любимого крема Мэрил Норман не стоит и возвращаться в этот мир. Норма достала бумажный платочек, вытерла глаза, высморкалась и уснула.